настоящее против прошлого и будущего. Наша способность оказывать влияние по большей части ограничивается настоящим моментом. Тем самым мигом, когда мы можем принимать решения. Однако даже это спаривается детерминистами, которые хотят лишить нас свободы воли. Они утверждают, что наши действия – это всего лишь развитие предопределенных событий, оставляющих нам мало места для формирования нашей судьбы в настоящем. Мы обладаем силой изменить наше прошлое, но не в его объективной реальности, а в нашем сознании. Довольно часто мы занимаемся этой формой мысленного путешествия во времени, превращая события прошлого в некое мифическое повествование, сформированное с учетом нашей текущей точки зрения, нашего взгляда из настоящего. Память, подверженная ошибкам аспект когнитивного аппарата человека. Он хранит ключ к прошлому, но далек от идеального регистратора событий. Искажение памяти – это естественное и неотъемлемое явление, при котором мы реконструируем прошлое на основе нашего нынешнего понимания, эмоций и предубеждений. Воспоминания – это не точные копии того, что произошло на самом деле, а скорее субъективные, субъективные интерпретации, окрашенные через призму нашего сегодняшнего восприятия. С течением времени воспоминания могут стать фрагментированными, детали размытыми, а впечатления приукрашенными или измененными. Это присущая памяти пластичность, поднимают вопросы о достоверности наших воспоминаний и бросают вызов понятию фиксированной, объективной, личной и исторической истины. Ностальгия и сожаление, переплетенные эмоции, коренящиеся в связи с прошлым, еще больше усложняют наши отношения с памятью. Ностальгия – Часто романтизированная и горькая, сладкая, вызывает сентиментальную тоску по минувшим моментам, подогревая желание пережить их, воссоздать прошлое. Ведь так приятно вернуться к чудным воспоминаниям и насладиться теплом, которое они вызывают. С другой стороны, сожаление возникает из-за ощущения упущенных возможностей, или действий, которые мы могли бы быть другими. Это происходит из-за иллюзии, что мы могли бы сделать альтернативный выбор или пойти другим путем, обременяя нас проклятым вопросом. А что было бы, если и напрасным эмоциональным страданием? И ностальгия, и сожаление раскрывают связи, которые мы формируем с прошлым, напоминая нам о власти, которую наши воспоминания имеют над нынешним состоянием ума. Неразрешенные проблемы и прошлые травмы еще больше усугубляют сложное взаимодействие между памятью и настоящим моментом. Болезненные переживания из нашей жизни – могут задерживаться в подсознании, влияя на мысли, эмоции и поведение в настоящем. Эти психологические раны, если их не лечить, могут оказать существенное влияние на благополучие и помешать нам во всей полноте взаимодействовать с настоящим. Признание и терапия этих прошлых травм имеет решающее значение для исцеления и развития более здоровых отношений с нашими воспоминаниями, позволяя нам ориентироваться в настоящем с большей ясностью и эмоциональной устойчивостью. Что же касается будущего, то мы, конечно, можем строить планы, лишь иногда приносящие желаемые результаты. Но слишком часто они разваливаются, подчеркивая ограниченность контроля над предстоящими событиями. Несмотря на все усилия, будущее часто разворачивается само по себе, показывая, что настоящий момент является нашим самым существенным достоянием. Иллюзия контроля захватывает нашу жизнь, особенно когда дело касается наших планов на будущее. Мы склонны тщательно разрабатывать подобные планы, убежденные, что, планируя каждый шаг, мы можем направить свою жизнь к желаемым результатам. Однако суровая реальность часто обнаруживает резкое отклонение. от тщательно продуманных планов. Обстоятельства меняются, разворачиваются неожиданные события, а непредсказуемая природа жизни разрушает иллюзии контроля. Наши мечты и стремления могут запутаться в паутине неопределенности, заставив нас бороться с несоответствием между нашим воображаемым будущим И разворачивающейся реальностью признание в отсутствии полного контроля и принятия присущей будущему непредсказуемости может освободить нас от тисков разочарования, позволяя адаптироваться и обретать устойчивость перед неожиданными поворотами судьбы. Тревога, вездесущий спутник на жизненном пути, часто оказывается неразрывно переплетенной с нашим восприятием будущего. Страх и неуверенность формируют ожидания, влияя на призму, через которую мы смотрим на то, что нас ждет впереди. Беспокойство по поводу потенциальных неудач или неизвестности – может порождать опасения, препятствуя способности жить в настоящем и замедляя наше духовное и психологическое развитие. Тем не менее важно признать, что наши тревоги по поводу будущего это не признак настоящей опасности, а скорее проекция наших страхов и неуверенности. Развивая осознанность и активно управляя своими тревогами, Мы можем переосмыслить наши отношения с будущим. Принятие образа мышления, основанного на открытости, любознательности, может помочь преодолеть неопределенность, превратив наши тревоги в возможности для самопознания. Удивительно, но наши способности наиболее ограничены когда мы пытаемся сконцентрироваться на настоящем моменте. Это тот самый момент, когда необходимо принимать оптимальные решения, ведущие к наиболее полноценному воплощению нашей жизни. Однако мы часто становимся жертвами иллюзии, что работаем ради будущего, копя как материальные, так и нематериальные ресурсы. Опыт нередко демонстрирует тщетность этого подхода по мере изменения планов и обстоятельств. Ресурсы, оставленные неиспользованными в настоящем, могут стать недоступными или даже спровоцировать конфликты в будущем. Во многом это связано с иллюзией, что накопленное будет нам служить, в то время как мы сами становимся рабами накопленного. Вопрос о том, делает ли обладание чем-то, чего нет у других, человека аморальным, зависит от множества факторов, включая условия, при которых это что-то было приобретено, а также отношения и действия обладателя в отношении других. В философии существует множество школ и течений, которые по-разному подходят к этому вопросу. Например, утилитаризм акцентирует внимание на максимизации счастья и благополучия наибольшего числа людей. С этой точки зрения, если ты используешь свои ресурсы для увеличения общего блага, даже если у тебя есть что-то, чего нет у других, твои действия могут рассматриваться как моральные. С другой стороны, диатологическая этика, которая акцентирует внимание на следовании набору правил или обязанностей, может требовать, чтобы люди действовали определенным образом, независимо от последствий. В таком контексте, если у тебя есть что-то, что может помочь другим не делиться этим, может рассматриваться как несоблюдение морального долга. Кроме того, Важно учитывать контекст и масштаб. Есть большая разница между обладанием основными жизненными ресурсами, которых не хватает другим для выживания, и обладанием предметами роскоши, которые не являются необходимыми для жизни. В первом случае вопрос о моральности становится более насущным. Хотя, конечно, любые предметы роскоши могут быть конвертируемы в средства, Для выживания. В итоге моральность обладания зависит от многих условий, включая намерения, способы приобретения и использования того, что у нас есть, а также общий социальный и экономический контекст. Это дискуссия, которая затрагивает глубинные вопросы о справедливости, обязанностях и благе ближнего. Тем не менее, Многие будут оспаривать эту точку зрения, поскольку она укоренилась в жизненном принципе, который защищает накопление на будущее. Это убеждение, распространенное в нашем обществе, подтверждает практику неустанного накопления ресурсов для завтрашнего дня, часто за счет дня сегодняшнего. И соответствие между этим широко распространенным убеждением – И концепция сосредоточения внимания на настоящем и максимального использования ресурсов здесь и сейчас создает удивительный раскол современной мысли. Концепция времени была предметом философских дискуссий на протяжении веков, при этом можно выделить две преобладающие точки зрения – презентизм и этернализм. Каждый из них предлагает уникальную интерпретацию того, как мы понимаем временные аспекты нашего существования и взаимодействуем с ними. Презентизм утверждает, что существует только настоящий момент, тогда как прошлое и будущее являются всего лишь концептуальными конструкциями. Согласно этой точке зрения, Наша реальность – это единственный мимолетный момент, который постоянно обновляется. Эта философия хорошо согласуется с принципами осознанности, подчеркивая важность полной вовлеченности в настоящий момент. Сейчас – это не просто переходное состояние между прошлым и будущим, а единственная осязаемая реальность – которые у нас есть. С другой стороны, Этернализм предполагает, что прошлое, настоящее и будущее сосуществуют в равной степени, делая время более похожим на пространственное измерение. С этой точки зрения события не являются приходящими или эфемерными, образуют вездесущий вечный блок времени. Это говорит о том, что наше восприятие настоящего момента как реального, а прошлого и будущего как менее реального – это иллюзия, созданная нашим сознательным опытом. Подразумевая, что все моменты времени одинаково реальны и существуют одновременно, этернализм бросает вызов сосредоточению внимания на настоящем моменте. рассматривая его просто как часть огромного временного блока. Соревнование между этими двумя точками зрения раскрывает сложность наших отношений со временем и открывает диалог о понимании реальности, природе существования и о том, как нам следует прожить свою жизнь. Последствия игнорирования настоящего момента в пользу размышлений о прошлом или сосредоточенности на будущем многообразны. Пренебрегая настоящим, мы упускаем богатство и глубину нашего нынешнего опыта. Мы становимся просто сторонними зрителями в своей жизни, оторванными от уникальных возможностей, которые разворачиваются прямо на наших глазах. Зацикливание на прошлом может оказаться соблазнительной ловушкой, поскольку мы погружаемся в ностальгические воспоминания или сожалеем о прошедшем. Эта фиксация на том, что уже произошло, может помешать нам полностью принять настоящее, тормозя наш рост и загоняя в цикл застоя. Аналогичным образом поглощенность мыслями о будущем может привести к вечному состоянию ожидания, поскольку мы постоянно стремимся к лучшему будущему. Планировать и готовиться к будущему очень важно, но зацикливание исключительно на том, что ждет впереди, может создать чувство вечного беспокойства и неудовлетворенности в настоящем. Не сумев оценить настоящий момент, мы непреднамеренно жертвуем своей способностью наслаждаться простыми радостями, находить удовлетворение и максимально использовать возможности здесь и сейчас. Более того, игнорирование настоящего в пользу проживания прошлого – или сосредоточение на будущем, может оказать глубокое влияние на наше общее благополучие, постоянное размышление о том, что было, или тревожное стремление к тому, что могло бы быть, ложится тяжелым бременем на психическое и эмоциональное состояние. Оно увековечивает чувство неудовлетворенности, сожаления и тоски, подрывая нашу способность к истинному счастью и светлому внутреннему миру. Наше физическое здоровье также может пострадать, поскольку хронический стресс и тревога наносят ущерб организму. Пренебрегая настоящим, мы лишаем себя возможности уделять приоритетное внимание заботе о себе – развивать здоровые отношения и заниматься деятельностью, которая приносит нам радость и удовлетворение. В конечном счете, последствия отказа от настоящего момента выходят далеко за рамки упущенных возможностей. Они лишают нас самой сути бытия. Несомненно, упорядочивание жизни в настоящий момент имеет первостепенное значение. Это включает в себя определение наших приоритетов, что для нас важно. И наших симпатий и антипатий, эта ясность помогает нам выполнять необходимые задачи, не откладывая их. Подход здесь заключается не в постоянном сосредоточении на одной задаче, не на зацикленности, а в периодическом переключении между ними. Крайне важно отметить, что речь идет не о «разработке сложных планов на будущее», что легко может перерасти в бесконечное и бесплодное упражнение. Основное внимание здесь уделяется архитектуре настоящего момента. Такой акцент на настоящем позволяет нам жить полноценно, используя свое время и энергию наиболее эффективно. Обдуманно, создавая настоящий момент, мы формируем непосредственный опыт, чтобы он отражал, наши приоритеты и предпочтения, создавая основу для подлинной жизни. Можно представить жизнь, как состоящую из нескольких аспектов, карьеры, личной жизни, творчества, отдыха и так далее. Каждая грань заслуживает нашего внимания и развития. Что касается карьеры, мы должны оценить, чего мы хотим добиваться. и чего мы хотим избежать, а затем определить шаги для реализации этих целей. Препятствием для этого подхода может стать очевидная потребность в обильных ресурсах, энергии и благоприятных обстоятельствах, которые кажутся постоянно недостижимыми. Однако это убеждение не совсем верно. Осуществление наших целей часто начинается с небольших, вполне достижимых шагов, в рамках текущих возможностей. Мечтаете стать космонавтом? Можно создать канал на YouTube, посвященный освоению космоса. В поисках любви общайтесь, знакомьтесь, займитесь интересными хобби, пишите стихи, книги, рисуйте, творите. Жизненно важным элементом здесь является инициирование действий, а не откладывание на неопределенный срок, на более подходящее время в будущем. Очень важно понимать, что отложенное когда-нибудь может никогда не наступить. Практика сосредоточения внимания на настоящем моменте и возможность действовать в соответствии со своими желаниями может, как это ни парадоксально, привести нас ближе к целям, намеченным на будущее. Этот подход помогает справляться со сложностью жизни, позволяет целенаправленно концентрировать энергию гарантируя – что мы занимаемся всеми значимыми аспектами жизни. Такой осознанный подход к настоящему может не только обогатить нынешний опыт, но и сформировать будущее, которое будет лучше соответствовать нашим устремлениям. Умение жить в настоящем моменте и достижение осознанности – это пути, включающие различные стратегии, каждая из которых – оттачивает нашу способность концентрироваться на «здесь и сейчас». Для начала можно заняться простыми упражнениями на осознанность. Это может включать концентрацию на ритме вашего дыхания, ощущении каждого шага во время прогулки или наслаждении вкусом и текстурой еды. Цель состоит в том, чтобы сконцентрировать ваше осознание на непосредственном опыте свободном от суждений. Даже работа, если подходить к ней осознанно, может превратиться в форму медитации. Определенные виды деятельности, особенно те, которые требуют глубокой концентрации, могут ввести нас в медитативное состояние. Этот феномен, известный как поток, быть в потоке, представляет собой психическое состояние, при котором – Человек полностью погружен в задачу с повышенной концентрацией внимания и чувством удовольствия от процесса деятельности. Будь то создание, произведение искусства, решение сложной проблемы или просто работа в саду, занятие может быть по-настоящему медитативным, если все наше внимание сосредоточено в настоящем моменте. Точно так же творчество, будь то рисование – Написание стихов или даже приготовление еды может стать процессом медитации, когда наш разум полностью занят текущей задачей, свободной от отвлекающих мыслей. Ощущение присутствия в данный момент во время этих творческих начинаний дает глубокое чувство спокойствия и удовлетворения. На крайнем конце этого спектра Даже чувственные переживания, такие как тантрический секс, можно рассматривать как медитативные. Здесь действие выходит за рамки простого физического удовлетворения и углубляется в более значимую духовную связь, где участники полностью поглощены настоящим моментом, объединяя осознанность и удовольствие таких переживаний, служит для того, чтобы подчеркнуть потенциал настоящего момента, если подходить к нему с полным вниманием и осознанностью. Тантрический секс представляет собой уникальное слияние физического и духовного, становясь формой медитации, заимственная из древних индуистских практик, И выходя за рамки типичных сексуальных целей, это взаимодействие стремится к более глубокому взаимодействию между партнерами. Целью является не просто физическое удовлетворение, а скорее создание интимной связи, которая способствует повышенному чувству осознанности. Каждое прикосновение, каждый взгляд и каждый вздох, наполненный глубоким смыслом, это концентрация на «здесь и сейчас» помогает выйти за рамки бесконечного шума мыслей, часто связанного с повседневностью, позволяя полностью погрузиться в тантрический опыт. Эти практики призывают нас жить настоящем избегать отвлекающих мыслей о прошлом и будущем и полностью погружаться в наше нынешнее состояние бытия стремясь улучшить восприятие окружающего мира развивая повышенное чувство осознанности и постижение очарования существования простая медитация является эффективным средством научиться жить в настоящем Синека в 44-м письме к Луцилию писал «Квит эст эрго инкво эратум, кум ом беатам витам оптент». В чем же заблуждаются все, когда желают счастливой жизни? Квот инструмента иеус про ипса хабент эт илам дум пентунт фугивнт. в том, что принимают средства к достижению счастья за саму эту счастливую жизнь и, стремясь к ней, удаляются от нее. В нашу цифровую эпоху постоянный поток отвлекающих факторов часто может рассеивать наше внимание, отвлекая от настоящего момента, поэтому становится крайне важно ограничить эти факторы. Полезная стратегия может включать в себя выделение определенных временных интервалов для взаимодействия с электронной почтой или социальными сетями вместо ответа на каждое уведомление в режиме реального времени. Принятие данности формирует решающий аспект жизни в настоящем. Речь идет о признании наших эмоций без осуждения и сопротивления. Если возникает эмоция, вместо того, чтобы отодвигать ее, подавлять или пытаться изменить, мы должны позволить ей быть. Это признание и принятие является ключевым шагом на пути к осознанию нашего нынешнего опыта. Ежедневная привычка выражать благодарность может послужить якорем настоящего. Такая практика позволяет нам ценить настоящее со всеми его положительными аспектами. Соединение с природой предлагает эффективный способ укоренить себя в настоящем. Простая прогулка в парке, работа или наблюдение за природой вокруг нас могут вернуть внимание к настоящему моменту. Это дает чувство связи, которое может помочь развивать осознанность. Принимая настоящее, как оно есть – Мы сливаемся с постоянно меняющейся сущностью жизни. Это осознание позволяет нам адаптироваться к новым обстоятельствам с большей гибкостью и изяществом. Мы признаем, что изменения являются неотъемлемой частью нашего существования. И вместо того, чтобы сопротивляться или цепляться за то, что было или что могло бы быть, мы растворяемся в развитии настоящего момента. Эта адаптивность позволяет отказаться от напрасных ожиданий, принять неопределенность и найти новые пути, когда старые оказываются закрытыми. Полностью присутствуя в настоящем, мы открываем преобразующую силу принятия жизненных проблем как возможностей для роста. Наше восприятие времени развивается и трансформируется по мере того, как мы путешествуем по разным этапам жизни. В юности время кажется простирающимся пред нами бесконечно, полным возможностей и безграничных горизонтов. Каждый день ощущается как огромный холст, ожидающий наших ярких мазков. Однако по мере того, как мы становимся старше, в течение времени приобретает иной привкус. Пространство нашего существования – которое когда-то казалось бесконечным, постепенно сужается, и мы остро осознаем его мимолетную природу. Время становится более ценным, его течение отмечено вехами воспоминаниями, которые формируют нашу личность и целые полагания. В контексте взросления наше восприятие времени может приобретать двойственную природу. С одной стороны, осознание ограниченности времени может вселить в нас чувство безотлагательности, побуждая нас воспользоваться настоящим моментом и максимально использовать оставшиеся годы. Это побуждает задуматься о достижениях и о наследии, которое мы хотим оставить после себя. С другой стороны, по мере того, как мы идем по жизненному пути, наш опыт накапливается, наполняя... Существование глубиной и мудростью течение времени становится свидетельством нашего роста и способности к адаптации. Именно через призму этого развивающегося восприятия времени мы получаем представление о волнах нашего развития, охватывая уникальность каждого этапа жизни. Наше восприятие времени неразрывно связано с ощущением счастья. То, как мы относимся к прошлому, настоящему и будущему, формирует наше общее ощущение благополучия. Когда мы живем настоящим моментом, полностью вовлечены и настроены на свое окружение, мы открываемся возможности испытывать подлинное счастье. Настоящий момент становится холстом, на который мы можем нанести краски радости, удовлетворения и благодарности – Погружаясь в настоящее, мы отказываемся от бремени бытия, от бремени прошлого и заботы о будущем, позволяя насладиться очарованием и богатством каждого проходящего момента. Это осознанное присутствие развивает более глубокое чувство связи с собой, другими и миром вокруг нас, способствуя глубокому и продолжительному счастью. выходящему за рамки времени. Сочетание стремления к счастью с разумным расчетом на будущее может способствовать более целостному ощущению блага бытия.